Глава 30. Различия между Вудеджем и Харнвудом возникали постепенно. Так человек засыпает, знакомое превращалось в незнакомое. Обычные деревья вудджа, обжиг деревья, тени деревья, сабли деревья, харки и фред ягоды медленно исчезали. Тускнел свет, темнел воздух. Более старые деревья становились толще, размеры грибов увеличивались, здесь они были более узловатыми и старыми. Тут и там появлялась необычная растительность, более густой мох. Пока Вудедж не исчезал, и ты не оказывался в Харнвуде, который походил на Вудоч, словно вышел из детского сна. Все было больше, чем должно быть, и ты испытывал неприятные чувства. Переход из Харнвуда в Вирдвуд больше походил на прыжок в ледяную воду, когда ты начинаешь тонуть и приходишь в себя на чужом берегу, где нет ничего знакомого. И ты понимаешь, что не имеешь к этому месту никакого отношения. Здесь не было постепенного изменения растительной жизни, медленного увеличения размеров деревьев или плавного перехода от тусклого света к сумеркам. Только что ты находился в Харнвуде, постоянно искал надежную опору под ногами, чтобы не потерять равновесие из-за множества торчавших из земли корней и зарослей лозы, прятавшихся под листьями. И вдруг все изменилось. Харнвуд просто исчезает, словно отрезанный неким барьером, за которым великие тучи древа лесные боги Круа провозглашают «Ни шагу дальше. Это наше владение». И Харнвуд склоняет голову перед гигантскими деревьями и листьями, выполняя их волю. В Вирдвуде не встретишь листьев на земле. Он похож на огромную бесконечную равнину, где разделенные дневным переходом возвышаются огромные стволы тучи древ, которые бесконечно тянутся вверх, так что даже нижние ветви теряются среди туч, скрывающих их листву. В Вердвуде никогда не бывает дня, за исключением тех редких мест, где произошел древопад. Вердвуд меняется от абсолютной темноты, когда ты ощущаешь ее физически, до бледной имитации дня, больше похожего на последнюю восьмерку перед тем, как свет уходит за горизонт в коричнево-золотую дымку. Легче смотреть на Вирдвуд и думать, что в нем нет никакой жизни, но, конечно, это иллюзия, которая быстро исчезает. То, что кажется отсутствием листьев, на самом деле не соответствует действительности. Дело в том, что на огромных деревьях и коре растут самые мелкие листья из всей флоры круа, и они больше похожи на крошечные серебряные булавки, чем на настоящие листья. Они покрывают землю толстым ковром, имеющим слабый аромат мяты. Кахан слышал, что из палой листвы можно заваривать приятный чай, но сам никогда его не пробовал. Конечно, в Вирдвуде были и растения. Они казались совсем маленькими и едва поднимались над землей. И всюду росли грибы. Складывалось впечатление, что на Круа не найти места, где их нет а в тусклом свете проступали туманные очертания кустарников выше человеческого роста с большими плоскими темно-зелеными листьями, выглядевшие крошечными в вирдвуде. Кахан по опыту знал, что они защищены длинными опасными шипами. Звуки тускнели, не было слышно щебета или воя, только изредка возникало скорбное ху какого-то неизвестного зверя. Но чем внимательнее ты прислушивался тем больше слышал. И не в том дело, что в этом лесу не было живых существ. Просто они вели себя тише, словно благоговели перед великими деревьями. — У меня возникло странное чувство, — прошептала Юдине, — словно я съежилась. — Это нормально, — сказал ей Кахан, когда они медленно шли в сторону огромной стены корня тучи древа. — Мы его обойдем? — спросила она, указывая на корень. Кахан покачал лохматой головой. «Нет, никто не знает, как далеко он тянется». «И что же тогда нам делать?» — спросила Юдини, когда они приблизились к корню. Дерево было черным, а кора гладкой и теплой, когда ты к ней прикасался. Корень достигал высоту пяти человек, стоящих на плечах друг у друга. «Мы перелезем через него». Кахан опустился на одно колено, сбросил заплечный мешок на землю и достал из него веревку и небольшой крюк. «Едва ли это будет приятно», — пробормотала Юдини. «На нем есть старые наросты в тех местах, где находились отломившиеся боковые корни». Кахан указал на раны на корни. «Туда можно ставить ноги». «Я подозреваю, что мы будем двигаться медленно, если нам придется постоянно перелезать через корни». «Нам не придется», — сказал он. «Большая часть корней туч и тучи древ находится глубоко под землей. Дерево, которое было связано с этим корнем, — он показал чуть в сторону, — вероятно, немного сдвинулось, и часть корня вылезла из земли. Но как ребенок перебрался через него?» Кахан пожал плечами, но Сегур ответил на вопрос монашки, зарычав и зашипев на место у основания корня, откуда начинался туннель, прорытый каким-то животным. «Он его не перелез», — ответил Кахан. «Скорее всего, он такой маленький, что сумел пробраться под ним. Думаю, туннель прорыли ориты, которых полно в Вирдвуде. Их гнезда обычно находятся в грибах-трутовиках». «Я слышала, что ориты едят людей», — сказала Юдини, глядя на дыру, в которой исчез Сегур. М «Да, если у них появляется возможность. Но они медлительные и охотятся только на легкую добычу». Юдине хмыкнуло, его ответ ее не устроил. Кахан взмахнул крюком над головой и перебросил его через огромный корень. Когда тот зацепился, Кахан тщательно проверил его надежность, повиснув на нем всем весом. «Ты полезешь первой, Юдине». «Почему я?» — спросила монашка. «Потому что мне будет легче тебя поймать, если крюк отцепится». Обычно худые и жилистые люди хорошо лазили, но Юдине оказалось исключением. Казалось, для нее подъем на корень стал невероятно сложной задачей. Наконец, после многочисленных стонов и жалоб она стояла на вершине корня и явно очень гордилась собой, хотя Кахан не видел на то причин. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы встать рядом с ней. Кахан посмотрел на нее, прищурившись. «Кажется, ты говорила, будто была воровкой», — спросил он. «Да», — сказал Юдине, — «но все самое ценное в городах-шпилях находится на нижних уровнях. Мне не приходилось никуда забираться». Она глядела в Виртвуд. «Я не думала, что все будет таким пустым и тихим». «Да, здесь тихо», — ответил он, — «но совсем не пусто». Она с тревогой к нему повернулась. «Ты можешь спуститься первой? Или хочешь, чтобы сначала я оказался внизу и поймал тебя, если ты упадешь?» «Я не такая уж беспомощная, лесничий», — заявила Юдине. Она перебросила веревку и начала спуск. Он не успел ее остановить. Крюк, который был закреплен с той же стороны, не выдержал. Юдине упала на землю и застонала. «Похоже, ты ошиблась, монашка», — сказал он сверху. Он не сомневался, что Юдине хотела бы дать резкий ответ, но она с трудом дышала. Сегур помог ей, лизнув в лицо, а Каха начал спуск вниз — К тому моменту, когда он оказался на земле, монашка сумела подняться на ноги. «Ты ушиблась?» — спросил он. Она покачала головой. «Пострадала только моя гордость». Она стряхнула крошечные листья с одежды. «Пойдем, если только ты не намерен и дальше наслаждаться моим унижением». «Звучит заманчиво, но нам нужно отыскать ребенка», — ответил он. Они зашагали вперед, углубляясь в Вирдвуд, по мере того, как они все дальше уходили в сумрак, признаки жизни становились более отчетливыми. Странные сооружения Оритов, угловатые, непрочные на вид башни. Однако на ощупь они были твердыми. Ориты строили их, пережевывая мертвое дерево, затем отрыгивали его и медленно, в течение многих лет, возводили свои башни. Никто не знал, зачем они это делали. Кахан видел, что Юдине они привели в восторг, а потом еще больше, когда они подошли к первому стволу тучи-древа, им потребовалось немало времени, чтобы обойти его основание. «Эта штука никогда не кончается?» — спросила она. «Однажды я измерил одно из них», — сказал Якахан. «Мне пришлось сделать три тысячи шагов, чтобы его обойти». «Это половина расстояния от твоей фермы до Харна», — ответила монашка. Она остановилась и посмотрела вверх. Огромный ствол окружал гигантский гриб-трутовик, похожий на ступеньки. Его толстую кору высоко ценили резчики по всему Круа. Она росла на стволе складками и завитками, напоминая письмо. Было легко представить, что надписи на туче древах сделала рука какого-то древнего великана. Их размеры делали существование такой расы невозможным, и это давало повод для разгула фантазии. Юдини смотрела вниз, вдоль ствола, потом отступила на несколько шагов, и на ее лице появился страх. «Оно падает!» — закричала она и собралась бежать. Кахан схватил ее за руку. «Вовсе нет. Это иллюзия, которая возникает из-за того, что ты смотришь вверх. Точи древо настолько высоки, что разум не в силах принять их размеры. У тебя начинает кружиться голова, однако ты знаешь, что стоишь на земле и не двигаешься, и тебе кажется, будто дерево падает. Но мы в безопасности. Монашка не выглядела убежденной, но они пошли дальше, а дерево не упало и юдини больше про это не говорила. позднее в тот же день они увидели первых оритов, которые выглядели исключительно необычно с четырьмя ногами торчавшими из круглого жесткого и блестящего панциря. они встречались всевозможных цветов красные синие и черные те которых они встретили оказались темно пурпурными их органы чувств Шар из щупалец, расположенных в верхней части круглого панциря, никогда не оставались в покое, а четыре щупальца внизу тела постоянно поднимали что-то с усыпанной листьями земли и подносили их к ортам, спрятанным под жесткой оболочкой панциря. Двигались они диковинной походкой, словно постоянно спотыкались и могли вот-вот упасть, но в последний момент умудрялись сохранить равновесие. Кахан знал, что в случае необходимости они двигались вполне эффективно, и если они кого-то преследовали, то демонстрировали невероятное упорство. Впрочем, их редко интересовали люди, если только они не вставали у них на пути. Они решили обойти Оритов по широкой дуге. «Они не выглядят опасными», — заметила Юдини. «Они едва доходят до твоих колен. Я думала, что они заметно больше». «Некоторые бывают большими», — сказал ей Кахан. «Это собиратели». Защитники заметно крупнее. Сейчас я их здесь не вижу. Но даже ноги собирателей заканчиваются острыми шипами, а панцири у них прочные, как камни, и они способны выпускать жидкость, обжигающую кожу. Послышался необычный звук, словно кто-то неумело дунул в рог, и Кахан указал на группу оритов, атаковавших одного из своих соплеменников. «Что они делают?» — спросила юдине «Должно быть, их соплеменник ранен, они прогоняют раненых и больных. Такие ориты особенно опасны, они бродят по лесу, нападая на всех, кто встретится им на пути». «Сегодня ты особенно разговорчив», — сказала Юдине, когда они осторожно обходили искавших корм оритов, стараясь оставаться как можно дальше от раненого существа. Юдине верно заметила, что он стал более разговорчивым, чем обычно. Частично это было связано с тем, что он начал привыкать к монашке, но, кроме того, в глубинах леса его капюшон все чаще напоминал о себе. Он дремал в Удадже и Харнвуде, но теперь у Кахана возникло ощущение, будто капюшон шевелится под его кожей, пытаясь выбраться. Его голос оставался постоянным шепотом на грани его восприятия, но слов он не мог разобрать. Ориты особенно его возбудили. Они видели их немало, самых разных расцветок. В какой-то момент Юдиния остановилась, чтобы понаблюдать за Шеренгой. Ориты поднимались на тучи древа, пока не исчезли в дыре одного из громадных бело-коричневых грибов трутовиков. Кахан и Юдини стояли неподалеку и смотрели, и шепот у него в голове зазвучал громче и отчетливее. Нуждаемся в тебе! Нуждаемся в тебе! «Нуждаешься во мне!» Вот почему он много говорил, рассказывал про Оритов или о Вирдвуде, чтобы спрятаться, когда чувствовал, что мир людей его отвергал. И не только потому, что был бесклановым, но из-за капюшона, хотя он и не говорил о нем Юдине. Наступила ночь. Темнота пришла внезапно и оказалась абсолютной, словно кто-то надел мешоком им на голову. Юдини, которая шла немного впереди, Кахана замерла на месте. Он сделал то же самое. Кахан? позвала она дрогнувшим голосом. Я здесь, Юдини, ответил он. В этот момент они могли быть единственными живыми существами во всем мире. Темнота и тишина окружали их со всех сторон. Было совсем несложно представить, что живущие здесь существа, которые испытывали такие мгновения регулярно, всякий раз бывали потрясены наступлением полнейшего мрака. «Мне страшно, Кахан», — сказала монашка. «Здесь слишком темно. Я не знаю, как или куда двигаться. Должно быть, так бывает, когда ты умрешь». «Подожди немного, Юдине». Кахан улыбнулся про себя, ведь он, в отличие от монашки, знал, что будет дальше. Тебе предстоит получить дар, которого удостаиваются немногие. Если ты хочешь сказать, что лес начнет испускать сияние, так я каждую ночь это видела в Харнвуде. Но не так, Юдине, — сказал он и улыбнулся в темноте. Совсем не так. Лес взорвался. Это было похоже на световое представление Харнвуда, но усиленное в тысячи раз. Свет бежал по стволам тучи древ и по лесной земле. Крылатые существа метались в воздухе, оставляя за собой яркие линии, которые медленно чернели. Огромные тучи летающих существ собирались вместе лишь для того, чтобы превратиться в громадные цветы, когда их тревожили хищники. На большой высоте парили более крупные существа, их яркие щупальца свисали вниз, то ли предупреждая, то ли завлекая. Столько жизни пряталось в сумраке дня, а теперь возникло перед ними. Пульсировавшие, изгибавшиеся радуги постоянного движения, столь яркие, что они видели удивление и восхищение на лицах друг друга. «Ты прав. Хотя во время нашего путешествия я не раз испытывала страх», сказала Юдине, глядя вверх. «Я думаю, ранее благословила меня, когда привела на одну с тобой тропу к дюнахири «Ну, сейчас здесь действительно очень красиво, так что смотри и наслаждайся». Он обвел рукой лес. По усыпанной листьями земле шла цепочка следов. «Значит, мы не станем разбивать лагерь», — сказал Юдине, и улыбку на ее лице исказили в бесконечные отблески лесного света. «Верно. Мы пойдем по следам ребенка, а спать будем, когда у нас совсем не останется сил».